3. Этой же ночью, которая, казалось, никогда не закончится, Роза покинула свои покои и отправилась за пределы замка. На улице, не прекращая, шел сильный дождь с самого раннего утра. В этих краях дождь был обычным и довольно частым явлением, поэтому все местные жители привыкли к такой погоде. Она дошла до назначенного места. Осматриваясь по сторонам, Роза искала взглядом его, но никого не увидела. Ей оставалось только ждать, чего она не любила, но другого выбора у нее не оставалось. Спустя несколько минут, которые для Розы тянулись как вечность, она услышала приближающиеся шаги. К ней вышел невысокого роста человек, который практически скрылся под дождевиком. «Ты опоздал!» Грубым и хрипловатым голосом сказала женщина. «Прошу прощения, госпожа. Погода плохая», ответил молодой человек. «Да и к тому же, сами понимаете, времена сейчас тяжелые. Нужно быть осторожным. Боишься за свою жизнь, не так ли?» «Конечно», кивнул он. «После того, как госпожа Елена начала охоту на доносчиков, я, впрочем, как и вы, оказался в опасности. Твоя правда. Но теперь будь спокоен. Ее больше нет. Тебе не стоит бояться никого. Насколько мне известно, ее тело не нашли, а это значит, что она, возможно, просто скрылась. И сейчас живая и здоровая где-то прячется. Ненадолго». Недовольно пробормотала Роза и решила перевести тему. «Ладно, ты принес то, что я просила?» «Конечно», — с улыбкой ответил молодой человек и достал небольшой флакончик. «Это самый сильный яд, который только есть. Его изготовили специально для вас, госпожа». Роза взяла флакончик и покрутила в руке. Внутри емкости переливалась бесцветная жидкость. «У него запах есть?» «Да, но незначительный. Как быстро он действует?» «Но смерть наступает в течение получаса. Я прошу прощения, госпожа, за свое излишнее любопытство, но для чего вам понадобился этот яд?» «Не твое дело. Будешь задавать много вопросов, и Кристина быстро избавится от тебя». По правде говоря, не так много верных людей у нее осталось, поэтому уважаемая госпожа высоко ценит тех, кто рядом с ней в нелегкие времена», — с наглой улыбкой на лице заметил молодой человек. «Ты прав. Ладно, мне пора идти. Передавай Кристине большой привет от меня и скажи, что как только я закончу свои дела здесь, сразу приеду к ней». «Обязательно, госпожа! Будь осторожен!» После этих слов Роза развернулась и, не оглядываясь, удалилась. За то время, пока она шла, ее не покидало чувство, что этой темной и холодной ночью за ней следят. Предчувствие ее не обмануло. За ней следили. Закрывшись у себя, она взяла в руки пузырек и со злобной улыбкой на лице принялась рассматривать его. В голове она прокручивала свой страшный и коварный план, для реализации которого ей и был необходим этот яд. «Все закончится гораздо быстрее, чем ты думаешь», — прошептала она и спрятала флакончик в укромное место. Спустя несколько минут под раскаты грома и завывающий шум ветра Роза погрузилась в сон.